Глава 15. -е. Знакомство с замком и его обитателями. Потеряв сознание на пороге Визи Питсхолла, гектор очнулся в помещении, которое было гораздо приятнее на вид. Он лежал на кушетке, обитой мягчайшим бархатом, в трепещущем свете, свисавшей с куполообразного потолка многоярусной люстры с сотней, если не больше, горящих свечей. Гектор медленно огляделся пораженный позолоченной мебелью, обоими стесненным восточным узором, роскошными темными шторами, камином из черного мрамора, в котором гудело ослепительное красно-оранжевое пламя, и не сразу понял, что он в комнате не один. Он проснулся, Меледи, протянул голос, несомненно принадлежавший Ерульфу. Дворецкий стоял около самой кушетки. Ошеломленно озираясь, Гектор встретился взглядом с рассматривавшей его в упор женщины с кроваво-красными губами. Она сидела напротив кушетки в шезлонге, обтянутом кремовым шелком, и томно обмахивалась веером из павлиньих перьев. Захлопнув веер со щелчком, она поманила Гектора. «Подойди ближе», — сказала она негромко, но повелительно. «Если у голоса может быть свет», — подумал Гектор, — «то у нее он...» «Темно-коричневый». «Садись». Перед ней стоял низкий столик, на котором было блюдо с разнообразными сластями. Там же имелись чашка и сахарница с одинаковым тонким рисунком, высокий серебряный кувшинчик, хрустальный стакан и графин, наполненный сверкающей янтарной жидкостью. Гектор встал, и ноги его утонули в густой волчьей шерсти. Рядом с кушеткой была расстелена серая шкура с головой, оскалившей пасть и раскрывшей желтые глаза. Он осторожно присел на край табурета перед столиком, сознавая, что одежда его находится далеко не в лучшем состоянии. Сознавал он также, что голоден, как был когда-то голоден волк у него под ногами, и, как ни старался, не мог отвести взгляда от изысканных лакомств, чей аромат раздражал его нос. Они пахли марципаном и черным шоколадом и были украшены ярко-красными вишнями, изюмом и глазурью, нанесенной в виде завитушек. «Ты знаешь, кто я такая?» «Вы леди Мандибл», — медленно ответил Гектор. «И это Визипитс Холл». «А тебя как зовут?» «Гектор. Барон послал карету за мной». «А, юный бабочковед». — отозвалась леди Мандибл. — Я так и подумала. — Мы ждали тебя с нетерпением. Она внимательно посмотрела на него. — Ты голоден? Гектору с младенческих лет внушали, что утвердительно отвечать на этот вопрос невежливо. Однако за время, проведенное в приюте Лотти Фич, его манеры претерпели кое-какие изменения. С трудом оторвав взгляд от блюда, он энергично кивнул. «Тогда возьми пирожное». Она указала рукой на блюдо, и Гектор заметил, что ее накрашенные ногти не были ни закругленными, ни квадратными, а были заострены почти как когти. На каждый палец было надето по кольцу с темным, блестящим камнем внушительных размеров. «Ешь сколько хочешь, мне привозят их издалека. Здесь никто не умеет делать такие изысканные вещи». Она как-то злобно рассмеялась, «и мало кто заслуживает их». Гектор не нуждался в дополнительном приглашении. Он кинул одно из пирожных в рот и почувствовал его изумительный вкус и сладость медленно таявшего шоколада. Безотчетно он проглотил следующее и схватил еще два. Он готов был запихать в себя их все, но тут внезапная дрожь пробежала по его позвоночнику, и он справился с собой. Леди Мандибл сверлила его немигающим взглядом, чуть наклонив голову на бок и попеременно открывая и закрывая веер. Бесшумно, как он, по-видимому, делал все, подошел Герульф. Гектор подумал, что он похож на существо, когда-то жившее, умершее и похороненное, а затем восставшее из могилы. Герульф налил Гектору стакан имбирного лимонада из графина. Затем он наклонил серебряный кувшинчик над чашкой с узорами, и в нее потекла струя темной жидкости. Из-под манжет Герульфа высунулись костлявые запястья с пульсирующими синими венами. Горьковато-сладкий аромат жидкости был хорошо знаком Гектору. Это был аромат одного из самых дорогих сортов кофе. Отец угощал им дома крупных виноторговцев. От кофейного запаха в смеси с ароматом сладостей и имбирного лимонада, а также от аромата духов, источаемого хозяйкой, у Гектора слегка закружилась голова. Леди Мандибл взглянула на него с насмешливым вызовом и в тот момент, когда он хотел взять очередное пирожное, протянула руку к блюду сама, коснувшись пальцами его руки. Гектор вздрогнул, ее кожа была холодна, как лед, а ногти остры, как бритва. — Ты, кажется, тоже привез мне кое-что, — произнесла она. Герульф подал ей стопку книг, присланных переджи и нож. Леди Мандибл одним резким движением разрезала бечевку и, положив стопку на стол, развернула клеенчатую ткань. Она взяла верхнюю книгу и раскрыла ее в середине, где всю страницу занимало цветное изображение бабочки». При виде его сердце Гектора сжалось. Эта красота живо напомнила ему о прошлой жизни, но также и о задаче, стоявшей перед ним в данный момент. Если он действительно хочет отомстить барону, он должен добиться, чтобы ему дали эту работу. «Аргимис Пафия», — быстро проговорил он, «серебристая геликонида или перламутровка». «Похоже, барон не обманул меня», — заметила леди Мандибл, — но ты поистине загадочная личность. Знаешь латынь, разбираешься в бабочках, а на вид — обыкновенный оборванец. Гектор поежился под ее холодным, испытующим взглядом. — Мой отец разводил и коллекционировал бабочек, — объяснил он. — А где твои родители? — Умерли и мать, и отец. — Отец лорда Мандибла тоже умер в прошлом году. — обронила она бедный берли он так расстраивался пожав плечами она отлила кофе из чашки но вернемся к бабочкам как ты несомненно знаешь зимним праздником мандиблов не может сравниться ничто намного миль вокруг она посмотрела на Гектора, и он поспешно кивнул и в этом году я сделаю все чтобы так и оставалось навечно для этого мне нужны бабочки сотни бабочек «Но обязательно большие и яркие, не какие-нибудь унылые, коричневые или безжизненно белые!» Гектор на секунду задумался. «Я знаю, какая будет смотреться лучше всего», — сказал он. «Вы ведь хотите их экспонировать?» «Экспонировать? Ну что ж, можно это и так назвать». «Я имею в виду папилию инген продолжил Гектор. «Это была та самая бабочка» которую отец показал ему в их последний вечер, перед тем, как начались все несчастья. «Это гигантская бабочка с очень эффектными многоцветными крыльями, каждая из которых размером с вашу руку, и ни одна из них не повторяет по расцветке другую». Глаза леди Мандибл заблестели. Она наклонилась к мальчику. «И ты можешь вывести их именно к тому дню, когда они будут мне нужны?» «К тому часу, когда вам будет нужно», — ответил Гектор несколько необдуманно, — «я могу контролировать их выведение с помощью температуры». «Ну-ну», — отозвалась леди Мандибл. «Взгляд ее, казалось, просвечивал его мозги». «Если ты и в самом деле способен это сделать, тогда ты должен остаться в замке и заняться подготовкой бабочек к празднику. Надеюсь, ты действительно уверен, что справишься. Я не люблю людей, которые не выполняют обещанного». «Я никогда не нарушаю слова, которое дал», — твердо ответил Гектор. «Но мне понадобятся деньги, чтобы купить коконы и оборудование. В урпсумеде есть человек...» Леди Мандибал подняла руку, останавливая его. — Покупай все, что тебе нужно. Скажи Герульфу, и все будет доставлено. Главное, чтобы к празднику были бабочки. Ее улыбка была располагающей, но в голосе слышалась угрожающая нотка, и Гектор вспомнил предупреждение Переджи. Чувствуя, что разговор близится к концу, Гектор поднялся, но не успел сделать и шага, Как дверь открылась, и в комнату вошел мужчина. Все трое посмотрели на него. Леди Мандибл приподняла одну бровь в знак приветствия. Сердце Гектора затрепетало. Это был барон Боврик де Вандолен. Боврик не замечал никого, кроме леди Мандибл, и, подойдя к ней, поцеловал ее протянутую руку. Гектор, подавив чувство отвращения, вспыхнувшее при виде барона где-то в области пищевода, Воспользовался шансом рассмотреть его как следует. Краски в наряде барона буйствовали, повязка на глазу идеально гармонировала по цвету с шейным платком. Как и прежде, вокруг него витал легкий цитрусовый аромат. «А, боврик!» — воскликнула леди Мандибл, радостно всплеснув руками. — А это Гектор, мальчик из города, о котором вы говорили. Мы обнаружили его в полуживом состоянии на пороге дома. Я должна сделать вам комплимент. Это действительно редкая находка. Боврик сел на ближайший стул и машинально погладил одну из пушистых подушек, как будто это было домашнее животное. Он посмотрел на Гектора своим глазом и изобразил улыбку. «Я рад, что он оправдал ваши ожидания, ответил барон. Затем, повернувшись к леди Мандибл, он театральным жестом стащил с глаза повязку. «О нет, Боврик, неужели опять новый?» Устало простонала она с притворно-шутливой досадой, барабаня блестящими ногтями по костяной ручке веера. «У вас уже такой запас искусственных глаз, что, можно подумать, вы собираетесь заменить одним из них и второй? Настоящий? А что за камень на этот раз?» Боврик демонстративно повернулся к Гектору, и тот смог разглядеть во всех подробностях белый шрам, тянувшийся вдоль брови барона и заканчивавшийся под глазом. Искусственный глаз имел радужную оболочку такого же бледно-голубого оттенка, как и его собственный уцелевший глаз. Он блестел на свету, и Гектор вдруг осознал, что это сверкает драгоценный камень, вставленный в черный зрачок. Гектор поежился. Ему и без этих дурацких экстравагантностей было не по себе рядом с человеком, чьей судьбой он намеревался распорядиться по-своему. «Изумруд, леди Мандибл», — ответил Боврик, по-прежнему глядя на Гектора. «Можно было подумать, что барон догадывается, в каком он состоянии». Неожиданно злодей резко дернул головой вперед и назад, И Гектор непроизвольно вскрикнул, потому что глазница Боврика вдруг стала черной и пустой, а глаз апатично взирал на окружающие с его ладони. Леди Мандибл захихикала. «Не пугайся, Гектор, это всего лишь глаз!» — насмешливо бросила она. «Я думала, у тебя больше самообладания!» «Учти, оно тебе еще понадобится!» — сухо заметил Боврик, вставляя глаз обратно. «А теперь, Боврик...» Требовательно обратилась леди Мандибл к барону. «Расскажите мне, как идет подготовка к празднику, а Герульф тем временем покажет мальчику его комнату». «И прав так, к телу!» — щелкнул пальцами барон. «Вы слышали приказ своей хозяйки? Вот и выполняйте!» — бросил он Герульфу. «А мы займемся более тонкими вопросами. У нас будет софищание на кулинарные темы». Герольф посмотрел на Боврика без всякого выражения и, поклонившись, постучал пальцем по плечу Гектора и вышел из комнаты. Гектор последовал за ним с большим облегчением.